«Тридцать седьмое. Корни с косяка взяли?» — спросил я, догнав Нору и Хопера на улице. «Ага», — сказала Нора и предъявила мне недра своей сумки. «Так, ладно, ловим такси. Пока нельзя. К нам сейчас Сандрина соседка спустится». Я вспомнил полоску света из тринадцатой квартиры. «Пока ты бегал за этой бабой, вышла другая. Ей шум мешал. Хопер показал ей фотографию». И тётка Сандра узнала. Сейчас к нам выйдет. Вы молодцы. Вон она, прошептала Нора, когда из дома 83 выступила фигура. Эта женщина была высока. В кроссовках и белой кенгурухи на молнии. На плече чёрный вещмешок и его содержимое. Винтовки, судя по очертаниям, немалой тяжестью пригибало ее к земле. Женщина перебежала через дорогу к нам. «Простите, что долго?» Пропыхтела она, запрыгивая на тротуар в густом облаке парфюма. Ключи куда-то подевала. Я на работу, так что давайте побыстрее. Что вы хотели спросить? Лицо у нее было симпатичное, в обрамлении осветленных кудряшек, но с таким слоем макияжа. Не поймешь, где заканчивалась она и начиналась иллюзия. Лет тридцати. Впрочем, я заметил, что она нарочно встала подальше от фонаря и сгорбилась сунув руки в карманы кенгурухи, словно ей не очень-то приятно, когда ее пристально разглядывают. «У нас только пара вопросов про вашу соседку Ханну». Она улыбнулась. «Ой, Ханна! Как она? Давно ее не видела». «У нее все хорошо», — сказал я, не обращая внимания на Норину гримасу. «Мы ее друзья и хотели узнать, как она тут жила, чем она занималась. Блин, да я даже не знаю. Мы толком не общались» поставив мешок на тротуар загадочный груз металлически лязгнул она достала из кармана клинекс и высморкалась простите только от простуды отошла я видела хану типа всего раз когда спросил я да с месяц назад возвращалась с работы часов 5-6 утра зашла в ванную макияж снять ванная одна на этаж на всех провела там минут сорок пять. Зубы чистила, может, даже сама с собой разговаривала. А потом вдруг слышу, за спиной что-то плещется. Она содрогнулась, перепугалась до смерти, заорала, перебудила, наверное, весь дом. «И что это было?» — спросил я, поскольку она замолчала и снова принялась сморкаться. «Это была она». Пронзительным колокольчиком захихикала женщина. «Ханна». «Где?» «В ванне». У меня за спиной ванну принимала все эти сорок пять минут. Я глянул на Хоппера и Нору. Они, видимо, думали то же, что и я. Неуютная суть мезансены, от женщины, похоже, совершенно ускользала. Я представилась, продолжала та, хлюпая носом. Она сказала, как ее зовут, а потом легла, закрыла глаза, как будто устала за день, и не хотела разговаривать. Я, намазываясь кремом от морщин пожелала ей доброй ночи, потом услышала, как она выходит из ванной и вернулась. Пасту на раковине забыла. Ханна не спустила воду из ванны. Я сунула руку за тычку вытащить. Она покачала головой. Уж не знаю, как она там руки ноги не отморозила. Вода была ледяная. И больше вы Ханну не видели, спросил я. Не, а зато слышала, стены-то бумажные, «У неё, я так поняла, режим вроде моего». «Это какой?» «Я ночами работаю», — неопределенно ответила она, глянув мимо нас на пустынную улицу. «Ой, знаете что? Наврала. Был еще один раз, простите, от лекарств, в голове вата. Я тогда не работала. Значит, суббота была. Шла из супермаркета, встретила Ханну на лестнице. А она в клуб собралась. Забыла название. Она тряхнула головой». «Женственное такое. Похоже на французское. По-моему, она сказала, что он в бывшей тюрьме на Лонг-Айленде. Спросила, не ходила ли я туда. Но я не ходила. В бывшей тюрьме?» – переспросил я. Она пожала плечами. «Пять секунд поговорили. И еще знаете что? Я на той неделе у нее под дверью видела двоих мужиков. Посмотрели на меня так, мол, не суй нос куда не просят. Ну, я и не совала». Как они выглядели? Просто мужики. Один постарше, другому за тридцать, что ли. Я потом слышала, как Дот их выгнала. Она чужих не любит. «Дот? Ага. Вы с ней разговаривали. Это у которой мальчик?» «Люшен. Племянник её. Давно он здесь живет. «Дольше меня. А я тут где-то год». Она опять шмыгнула носом, поддёрнула рукав и глянула на часы. «Ой, надо бежать». Она забросила мешок на плечо, он лязгнул. «Передайте Ханне привет». «Непременно». «Как нам с вами связаться, если будут еще вопросы?» — спросила Нора. Не без колебаний женщина расстегнула мешок и протянула Норе черную визитку. Потом улыбнулась и зашагала к Манхэттенскому мосту. Нора молча отдала визитку мне. «Иона», — говорилось там. «Развлечения на мальчишниках»,